Глава третья. О модных фасонах, закулисных воротилах и черном вторнике. Переломный в истории России 1917 год ознаменовался судьбоносным поворотом и в истории завода «Кадиллак». Генри Лиланд, великий H.M., Разошелся во взглядах с руководством корпорации General Motors и подал в отставку. Покинули «Кадиллак» и несколько его единомышленников. Что же Лилан сделал главное? Задал автомобилям «Кадиллак» строжайшие стандарты качества. Его преемникам предстояло удержать высокую планку. В 1917 году для единственной модели завода Она носила обозначение 55. Предлагалось 12 разнообразных кузовов. С каждым годом, с каждой новой моделью число кузовов будет увеличиваться, поражая выбором цветов и богатством внутренней отделки. Покупателей все больше привлекали закрытые кузова. Они куда комфортабельнее открытых, в которых постоянно глотаешь пыль. Хотя еще недавно в Детройте раздавались голоса, что где никто в здравом уме не отважится ехать куда-либо, окруженный таким количеством хрупкого стекла. Вот если сделать стекла безосколочными, как в противогазах у солдат Первой мировой войны. На деле же... Главным препятствием к распространению закрытых кузовов была их высокая цена. Но братья Фишера, потомственные детройтские каретники, с каждым годом строили кузовов все больше и больше, и цену сумели сбить. Примечательно, что старший из семи братьев Фишеров, Фредерик, еще в 1903 году построил Кадиллаку самый первый закрытый кузов. Эту машину знал весь Детройт. Ей пользовался лично Генри Лиланд. Кадиллак патриарха точной механики – напоминал выдруженную на колеса телефонную будку. Словно специально подгоняли кузов подрослого метра восемьдесят Лилланда. Сам Лиланд в шутку звал свой экипаж от Суолой, в честь героического предводителя индейцев тоже изрядного роста. Теперь же в Детройте на авеню Пикет возводили грандиозный завод Фишеров на сотни тысяч кузовов в год. Проектировал завод известный архитектор Альберт Кан. Он возводил завод Покарт, строил заводы Форду, а впоследствии спроектировал знаменитый Сталинградский тракторный. Наступали 20-е, бурлящие 20-е годы. Они принесутся в безудержном накоплении и беспримерном мотовстве. конвульсивной тряски новомодных танцев и решения великих инженерных задач. Итак, братья Фишеры начали продвигать закрытые кузовы. Но всплыла непредвиденная трудность – вибрации. По замкнутому пространству кузова колебания, создаваемые двигателем, трансмиссией, подвеской, пробегали нервной дрожью. В открытом кузове этого просто никто не замечал. Высококлассное авто не может трястись продрогшей собачонкой у подъезда своего хозяина. Все главные соперники «Кадиллака» — Аперсон, Локомобиль, Мормон, Уинтон и, конечно же, Трипи, Покарт, Пирлис и Пирс Эроу — на перегонке боролись с проблемой. И тут Кадиллак вновь подтвердил высочайший класс своей инженерной школы. В немалой степени тут заслуга нового главного инженера, шведа Эрнста Сихельма. Для начала инженер разложил задачу на составляющие. Главным источником вибрации выступал двигатель, та самая V-образная восьмерка, гордость Кадиллака. Вращающиеся части двигателя и те части, которые совершают возвратно-поступательное движение, обладают определенной массой и инерцией. Сила инерции приводит к колебаниям той или иной частоты, иначе говоря, к вибрации. Укротить вибрацию можно, уравновесив силы инерции. Главным источником вибрации в двигателе служила его наиболее массивная вращающаяся деталь – коленчатый вал. Его кривошипы располагались в одной плоскости. Во времена, когда мотор создавали... По-другому не умели. Скупая на метафоры инженерная наука, называла такой вал зеркальным. Сихельм предложил развернуть кривошипы, чтобы, вращаясь, пары колен уравновешивали силы инерции друг друга. Чистая математика. Поскольку двигатель четырехтактный, а поршней у него восемь, и на каждом кривошипе сидит по два шатуна то и кривошипы должны лежать во взаимно перпендикулярных плоскостях. Теперь на двигатель можно было ставить стакан воды, не расплескав ни капли. Настолько уравновешенно он работал. Впервые примененную Кадиллаком такую конструкцию вала оценили все. Даже снобы из английского Роллс-Ройса. примеру Кадиллака последовали все разработчики восьмицилиндровых двигателей. В это время крупнейшим акционером корпорации General Motors становится делаверский пороховой король Пьер Самуэль Дюпон де Нмур. Потомок благородных Дюпонов, до последнего защищавших французскую монархию и чудом избежавших гильотины. Теперешний же Дюпон, вполне мог послужить прототипом промышленника Роллинга в романе Гиперболоид инженера Гарина. Откуда из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики? Коротенький ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве. Волосатые пальцы их плели из воздуха. Деньги, деньги, деньги. Впрочем, красный граф Алексей Толстой несколько сгущал краски. Мощности пороховых и динамитных заводов, раздутые в годы Первой мировой войны, алкали иного приложения. И клан Дюпонов перенацелил их на выпуск быстро сохнущей краски для автомобильных кузовов, искусственной кожи для сидений, пластмассы, охлаждающих жидкостей и антидетонационных присадок, увеличивающих октановое число бензина. Топливо с увеличенным октановым числом открывало перспективы заметного повышения отдачи двигателя. Краска, которой покрывали кузова, была, пожалуй, не меньшим препятствием эволюции автомобиля, чем тихоходные моторы. На окрашивание одного кузова уходило до 37 дней, пока химиками корпорации Дюпон ден не был разработан состав быстросохнущей эмали. Подобные новшества – заслуга знакомого слушателю Чарльза Кеттеринга, или Босса Кэта. Он возглавлял исследовательскую лабораторию Кадиллака. Удивительный нюх на новшество сочетался в нем с тягой к эксперименту. Привез из Нью-Йорка банку быстросохнущего нитроцелулозного лака. Уж неизвестно, где он ее раздобыл – и сам с помощниками, весь извозившись, за час окрасил им один из автомобилей. Рассказывали такую историю. Кетеринг пригласил к себе одного видного специалиста по краскам. Показал образчики окрашенных деталей. На каком из них краска легла лучше? Оцените, пожалуйста, как если бы вы выбирали цвет для машины своей жены. Ну и гость выбрал. Затем они еще долго обсуждали новые пигменты, прервались на ланч, Гость засобирался, восвояси. Кетеринг вызвал проводить его до машины. Вышли на стоянку. Но гость не может найти своего авто. «Э, «Кадиллак?» – поинтересовался Кеттеринг. «Ну, «Да, Кадиллак?» – несколько взволнованно ответил гость. «Э, «Вот этот?» – переспросил Кеттеринг, подведя гостя к свежевыкрашенному автомобилю. В нем гость признал свою машину – но не мог поверить, что за время пока не обедали, ее перекрасили в приглянувшийся цвет, и краска полностью высохла. Новую краску назвали Дюко. В 1924 все автомобили корпорации General Motors начали окрашиваться ею. Если не считать боссакеты, Единственной константой в Кадиллаке оставался Эрнст Сихольм. Он занимал должность главного инженера, трудно вообразить целых 20 лет. Люди приходили и уходили. При этом по продажам Кадиллак никак не мог догнать основного конкурента завод по карт. И вот однажды все семеро братьев-кузовщиков Фишеров завалились к главному управляющему Кадиллаку Герберту Райсу за разъяснениями, почему так происходит. Братья хоть их и звали за глаза семеро гномов, они были невысокого роста отличались крепким телосложением. В результате этого небольшого дворцового переворота Лоуренс Фишер, не самый старший из братьев, но самый решительный, сместил Райса и сам занял пост, пышно именовавшийся президент и главный управляющий отделения «Кадиллак». Глава General Motors Пьер Дюпон оставил этот инцидент без внимания. Кузовная империя Фишеров, их десятки заводов и десятки тысяч служащих, обеспечивали кузовами все отделения корпорации от «Шевроле» до «Кадиллака». И если не фишеры, то кто лучше их понимал толк в переменчивых веяниях моды и мог обеспечить продажи? К слову, в 1929 году корпорация General Motors обеспечивала половину всей прибыли химической империи «Дюпон-Денемур». И тут повествование подошло к роковой дате. Этот день, вторник 29 октября 1929 года, станет нарицательным. Черный вторник, когда после пятидневной биржевой лихорадки на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнул рынок акций. Страна на годы погрузила с вязкой оцепенения Великой депрессии. Прогрессивные инженерные решения и смелые маркетинговые ходы уже не спасали. Продажи «Кадиллаков» катастрофически упали. Вопрос ставился, прикрыть ли отделение или попытаться сохранить торговую марку в надежде на лучшие времена. И тут судьба подарила «Кадиллаку» уникального менеджера. Звали его Николас Дрейштадт. В своих любимых твидовых пиджаках, в прожженных от не менее любимой трубки, он с трудом вписывался в привычный портрет руководителя высшего звена. Его секретарь держала запасную пару приличных ботинок на тот случай, если шеф явится в офис в теннисных туфлях. Дрейштадт был выходцем из Саксонии, механик от бога. Он довольно быстро поднимался по служебной лестнице и дошел до, страшно подумать, главы Чикагского центра по обслуживанию кадиллаков. И вот в июне 1934 -го года, когда совет директоров General Motors собрался на решающее заседание по кадиллаку, В дверь постучала секретарь и доложила, что некто мистер Дрейштадт просит 10 минут по существу дела. Ради этого выступления Дрейштадт одел лучшие из своих пиджаков и подобрал приличные ботинки. «Господа», — начал он, — «мой лучший друг Джо Луис не смог купить кадиллак, потому что он чернокожий. Среди членов совета пробежал шепоток. Все знали легендарного боксера-чемпиона Джо Луиса. И все были в курсе, что «Кадиллак», выдерживая высокое реноме марки, не продает свои автомобили черным. Это были времена, когда цветное население было жестко ограничено в правах. и за отказ уступить белому место в общественном транспорте, темнокожий американец мог отправиться в тюрьму. Дрейштадт объяснял, что глупо игнорировать столько желающих обзавестись «Кадиллаком». Среди них известные спортсмены, музыканты, врачи и они вынуждены приплачивать белым спекулянтам, поскольку их самих не пускают на порог дилерских центров. Дрейштадт изложил достаточно убедительный план вывода «Кадиллака» в прибыль за 18 месяцев. «И наплевать, депрессия на дворе или не депрессия», закончил он свое выступление. С советом Николас Дрейштадт вышел новым управляющим отделения «Кадиллак». «Ник заставил нас более пристально посмотреть на многие вещи», вспоминал главный инженер Эрнст Сихольм. «Если кто-то делает ту же деталь за 2 доллара, почему мы платим 3, а то и 4?» Прежде высочайшего качества добивались любой ценой. Иногда с машины удавалось выручить смешные 25 долларов. Дрейштад добился, чтобы каждый «кадиллак» обходился корпорацией во столько же, сколько один «Шевроле». Вообще, не Дрейштадт был довольно бесцеремонным и грубым человеком. Но дело знал твердо. Забегая вперед, приведем один показательный пример. Когда Америка вступила во Вторую мировую войну, пришел заказ на авиационные гироскопы, приборы, сборка которых требовала терпения. Дрейштадт отправился в известное в Детройте злачное место, Парадайс-Оэлли и нанял там 2000 темнокожих проституток. «Я знаю, как работать с женщинами», — заявил он. Усилиями Дрейштата Кадиллак выбрался из кризиса. К 1940 году его продажи выросли на 1000%. А конкуренты? Завод Уинтона закрылся еще в четвертом году. Аперсон в 26, -м. Локомобиль в девятом, Пирлис в 32. -м. А Мармонд дотянул до 33. -го. Линкольн и Пирс Эрроу устояли. Выдержал и главный соперник по карте. Кадилак смело смотрел конкурентам в лицо, полной уверенности встретить вызовы времени.